Глава восьмая. Я копалась под лестницей, где хранились старые книги какие-то бумаги, в надежде найти что-нибудь интересное, желательно компромат на Честера. Пикантный. И тут услышала осторожное шлёпанье детских ног по ступенькам. Лилу, в пять утра? Внезапно. Ладно, мне не спится, а она-то чего вскочила? Я аккуратно выглянула наружу увидела, как девочка крадётся, то и дело, замирая и воровато оглядываясь назад. Любопытно. Я забралась по стенке до самого потолка и тихой тенью последовала за Лилу, ломая голову над тем, что это за игра такая. Оказалось, она кралась в кухню. Высунув от язык, приоткрыла тяжелую дверь через узкую щелочку шмыгнула внутрь. Я следом за ней. Окна кухни открывали вид на север, поэтому здесь еще царствовал полумрак. Рассветные лучи не пробивались сквозь плотные шторы. я это все видела хорошо, а вот Лилу приходилось пробираться почти на ощупь. Она кое-как нашла светильник и зажгла его, тут же охнув и зажмурившись Подождала, пока глаза привыкнут к свету, потом принесла стул, забралась на него и начала проверять ящик за ящиком, вставая на цыпочки и смешно вытягивая шею, пытаясь рассмотреть, что лежит на верхних полках. Я смотрела, смотрела и, наконец, не выдержала, спустилась к ней. «Кря!» ой Лилу подскочила и чуть не упала со стула. «Пуся, ты меня напугала!» Я строго, насколько это вообще было возможно в облике Марана, смотрела на нее и ждала объяснений, что здесь творится. «Понимаешь...» Немного смущенно начала девочка. «Я конфеты ищу. Я точно знаю, что отец привез из города сладости от Большой Элли». «Сладости от Большой Элли? Это такие шоколадные с орехами и сушеными фруктами? Такие, что тают во рту, и ничего не можешь сказать от блаженства? Те, которые мои любимые?» «Ну, да лых кухарки, Я велел выдавать только на завтрак и к вечернему чаю», — возмущалась девочка. «Но это же неправильно, они такие вкусные, что их надо съедать сразу!» Я согласно крякнула. Вот ты меня понимаешь, а папа нет, говорит, что зубы плохие будут. Нет, Честер, конечно, прав, от конфет болят зубы и растет попа, это же сладости от большой Элли. Давай искать, я буду верхние полки проверять, а ты следи, чтобы никто не зашел, махнула лапкой на дверь. Как ни странно, но девчонка прекрасно поняла, что я от нее хочу. Подскочила к двери, приникла лицом к щели и прошептала. Все чисто. Я начала шнырять по полкам. Просовывала кончик хвостиков в зазор, открывала дверцу и принюхивалась после каждого ящика, недовольно крякая. Пусто. И к следующему. С пятой попытки мне повезло. Я уловила тонкий аромат конфеты, довольно заурчав, забралась на полку. Разворошила мешочек и тихо позвала Лилу. Она тут же оказалась под шкафчиком, запрокинула голову и с надеждой в голосе спросила. Нашла. Нашла. Прихватив первую конфету зубами за блестящую фольгу, я вытащила ее из мешка и аккуратно скинула вниз. Лилу ловко поймала и сунула ее в карман пижамы. Я сбросила ещё несколько штук. — да вы ещё? — Нет. — Ты права, заметит, и тогда будут проблемы. — Молодец, девочка, соображаешь? Я взъерошила оставшиеся конфеты так, чтобы они лежали пышнее, затянула завязки на мешочке и аккуратно прикрыла ящичек. — Идём отсюда. И мы покрались прочь с кухни. Я первая, забегая вперёд и проверяя, не поджидает ли нас кто за углом, а Лилу следом придерживая карманы, в которых шелестели обёртками вожделенные конфеты. Нам удалось без происшествий добраться до её комнаты. Там мы забрались под одеяло и с упоением принялись за сладости, дружно чавкой, весело переглядываясь. Было очень вкусно. Правда, потом пришлось ещё раз идти в кухню, потому что всё слиплось и нестерпимо хотелось пить. Во вторую вылазку мы чуть не попались. После ночного загула домой вернулся Эдвард, и нам едва удалось скрыться в комнате до того, как он поднялся на второй этаж. «Спасибо». Счастливая Лилу снова забралась в постель. «Теперь можно и дальше спать». «Можно. Я тоже улеглась клубочком, свернувшись у неё в ногах». «Вечером ещё раз пойдём за конфетами», — сонно прошептала девочка, прежде чем окончательно заснуть. В ответ я что-то блаженно хрюкнула и тоже прикрыла глаза. На душе было очень хорошо и спокойно. Утром мы с ней проспали всё на свете. Проснулись только, когда в комнату вошла Ванесса. «Лилу, подъём, хватит спать, идём завтракать». «Я не хочу» мелко резко натянула себе на голову одеяло и в результате ошмякнулась на пол. «Ничего не знаю. Отец перед уходом велел тебя поднять и накормить. Вставай, мне некогда с тобой возиться». «Что же вы все такие заняты, а? Честеру некогда, в ванной си некогда. Про это вообще молчу. Бедная Лилу». «Поешь и будешь заниматься. Твой педагог придёт уже через полчаса». Стоило только заговорить об уроках, как Лилу тут же насупилась и растеряла всё своё хорошее настроение. Ей предстоял долгий и нудный день в компании сейлой Ромуш, которую сердобольный папенька все-таки нанял, чтобы подтянула его младшую дочь. Я ободряюще прикоснулась к ней лапкой и кивнула, как бы говоря, держись, все будет хорошо. Лилу горько вздохнула, погладила меня по голове и пошла умываться. «Зачем ты притащил это чучело?» — в очередной раз спросил у отца Эдвард, наблюдая за тем, как я ем. Мне удалось утащить последний пончик прямо у него из подноса Снова орать и кидаться в меня тапками он не решился, помню как ему прилетел смачный подзатыльник от Честера за то, что обижает маленьких и слабых. Зато он оградил таким взглядом, что впору бежать и прятаться. Но вместо этого я, как истинная ведьма, продолжала его доводить. Сидела напротив и смачно жевала пончик, блаженно прикрывая глаза и всем своим видом показывая, что мне «очень вкусно». Парень зло скрипнул зубами и отвернулся. «Лучше бы собаку принес от нее, и то толку больше, чем от этой тупицы». «Ося, между прочим, очень умная!» Тут же вступилась за меня смелая Лилу. «Да ты что!» Старший брат схватил у неё пончик и, прежде чем мелко успела возмутиться, полностью запихал его в рот. «Вот гадёныш!» Впрочем, Лилу в долгу не осталось, пнула его под столом. «Ах ты!» Он охнул и потёр коленку. «Да, она умная, она мне помогает!» Я замерла, напряжённо уставившись на девочку. Сейчас точно всё разболтает. К счастью, Лилу всё-таки сообразила, что надо остановиться. Она посмотрела на меня, а потом на остальных, собравшихся за столом, смущенно почесала нос и сказала. «Она помогает мне справиться со скукой». «Надо же, какая молодец! Ты ещё скажи, что с ней разговариваешь, она всё понимает!» Не унимался Эдвард. «Конечно!» Девочка даже удивилась такому замечанию. «Она всё-всё понимает и разговаривает со мной». «Ага, а ты у нас знаешь язык маранов!» «Да какая разница, какой у ну, неё язык? Мы и без слов друг друга прекрасно понимаем». Вот тут она права. Мысли Лу на одной волне. Я что-то крякну, она тут же понимает, о чём речь. Проницательная девочка, умненькая. Жаль, папаша этого не видит и заставляет её заниматься с этой противной элой ромуш. С тех пор, как Честер начал платить ей за индивидуальные занятия с ребенком, она развела такую бурную деятельность, что мелко иногда некогда было продохнуть из-за уроков. Зато сразу педагог сменила гнев на милость и не забывала в присутствии Кьяри повторять, что стоило только начать заниматься, результаты не заставили себя ждать. И гордый отец, довольный тем, что исполнил свой родительский долг, отваливал еще больше денег в качестве благодарности. «Я, конечно, все понимаю. На ребенке экономить нельзя. но ну, неужели его самого ничего не напрягает?» просто по уму недалеко от неё ушла!» — дедовито отозвался Эдвард, за что получил суровый взгляд от Честера. «Всё, я ушёл, мы с парнями идём в поход, так что вернусь дня через два». «Я послезавтра еду по поручению, короля мне надо, чтобы ты был дома и присмотрел за сёстрами». «Без проблем, приду, посмотрю». Покладисто согласился парень и встал из-за стола. «Всё, пока». Он направился к выходу, чуть не наступив мне на хвост. Я в последний момент увернулась от наклеца, сердито закряков ему вслед. После завтрака Честер не торопился убегать из дома, как это обычно случалось по утрам. Вместо этого он отправился в кабинет, а я, как хвостик, пошла следом. Если он запускает защитное поле сразу, как только входит в кабинет, то единственный шанс попасть внутрь — это перешагнуть через порог вместе с ним. Поэтому я в самый ответственный момент бросилась вперед, едва не сбив к Яре с ног. «Что в тебя?» — сердито выдохнул мужчина, ухватившись за косяк. «Зараза сумасшедшая!» Зато внутри, под куполом, юркнула под диван и забилась в самый угол, чтобы он не смог меня достать. К счастью, Честер не стал меня ловить и выгонять из кабинета, решив, что от бестолкового марана вреда не будет. Сел за свой рабочий стол, снял магическую защиту с ящичков, достал бумаги, разложил их перед собой на столе и погрузился в работу. Пришла пора действовать. Стараясь сильно не шуметь и вообще не привлекать к себе внимания, я проползла под столом, покрутилась рядом с приоткрытым ящиком, пытаясь определить, что за защиту он использовал. Похоже на заговоренный на крови тройной ключ, подкрепленный заклятиями высшего уровня. Хм, да, сама такое не взломаю, даже если человеком стану. Не люблю признавать свои неудачи, но кое в чем, господин верховный дознаватель, все-таки превосходил меня. Пусть Честерк Ярис слаб в ведьмовских плетениях, но во всём остальном он сильнее меня, гораздо сильнее. Повезло, что времена Инквизиции остались в далёком прошлом. Из него бы получился чертовски опасный и неудачливый охотник на ведьм. Без него открыть стол нечего и пытаться, селёшек не хватит. Оставалось только одно — пытаться что-то узнать сейчас, прямо у него под носом, пользуясь тем, что все замки открыты. Тяжело вздохнув, я полезла наверх. Ухватилась лапками за край, подтянулась и аккуратно выглянула — Он не обращал на меня никакого внимания, раскладывал документы по стопкам. Я забралась на стол, скромно села на уголок и замерла, старательно делая вид, что меня не интересует, чем он тут занимается. Честер нахмурился, но ничего не сказал. Я посидела еще немного, а потом подвинулась чуть ближе к нему. Потом еще ближе, еще. Потом легла так, что лапки уже оказались на листе бумаги. «Ну как ишь отсюда!» — беззлобно сказал он, даже не взглянув на меня. Я немного отступила, но лишь за тем, чтобы потом снова подвинуться ближе. Дознаватель больше на меня внимания не обращал, продолжая заниматься делами, а я начала читать бумаги, лежащие сверху. Какие-то сметы, неинтересно. Текст законов об использовании магии, тоже скучно. А вот список лиц, занимающихся поиском объекта ВФ, это уже интересно. Что-то подсказывало, что объект ВФ — это никто иной, как одна своенравная ведьмочка, мешающая Честеру ружить спокойно, то бишь я. И судя по тому, сколько ищеек было в списке, он очень серьезно подошел к поиску. Дальше еще интереснее план питомника. Синих галочек и красных крестов добавилось. Похоже, пока принудительно отсиживалась в поместье к Яре, дело с похищением животных набирало обороты. Я сдвинула лапы карту и принялась изучать следующий лист, на котором стояли даты пропажи зверей, их вид, количество, магические способности, примерное место исчезновения. Потом шла информация по переносам. Вот тут мне было совсем непонятно, что это за переносы такие. Особенно удивилась, когда в списке среди прочих обнаружила огнехвостых маранов. И даже обо мне пара слов нашлась. Поймано на 26 маранов, один бракованный переселению не подлежит. Это точно про меня. Картинка в голове не складывалась. Что же это получается? Честер специально тогда в питомник за маранами пришел? Зачем ему столько зверья И куда он его переселил? И при тут Рэндалл Раш? И знает ли обо всем этом король? Столько вопросов и не намека на ответы. Похоже на двойную игру? Но тогда почему мне ничего о ней неизвестно? Почему не намекнули, когда приглашали на это дело? Какой смысл звать нового человека и не давать ему полной информации? Я ничего не понимала. Сдвинула следующий лист. Он был исписан какими-то схемами и зарисован стрелками. Среди нагромождения надписи нашла нашего верховного оракула сокращенные имена каких-то агентов. На полях красными крупными буквами было написано «Кто?» Чуть в стороне. «Как?» Внизу, в самом углу, мое имя, подчеркнутое так жирно, что от нажима даже лист порвался. Будто кто-то очень сердился, когда это самое имя писал. Рядом большой вопросительный знак. Это значит, что Честер меня ищет? Или что он сомневался в моем привлечении к этому делу? Или или что? От количества вопросов меня накрыло. Захлестнуло по полной, как это обычно бывает, когда врожденный дар включается на полную. Чутьё поисковой ведьмы загудело, завопило о том, что тут всё не так просто. От этого нестерпимо хотелось куда-то бежать и что-то искать, но в голове сплошной бедламы ни одной стоящей идеи. Кроме одной. Я что-то упускаю, и это что-то совсем рядом. Здесь, в доме. Я что-то видела и не придала значения, не сделала соответствующих выводов. Не поняла. Ну, господин королевский дознаватель, и задали вы мне задачку. Я укратко взглянула на него и чуть не подпрыгнула от неожиданности. Честер сидел, привалившись к спинке кожаного кресла и задумчиво смотрел на меня. «Кря!» — сказала я и попыталась придать себе вид лихой придурковатый. «Кря!» — он подался вперёд, склоняясь надо мной. «Мне порой кажется, что за этим кря стоит что-то большее». «Надо же, какой умный! Пора уносить ноги, пока он не решил заняться мной всерьёз. Именно сейчас, когда что-то внутри меня сдвинулось и настроилось на работу, мне не нужно разоблачение». Я бодро развернулась и попыталась спрыгнуть со стола, но вместо этого уткнулась носом в невидимую преграду. «Ах ты негодяй! Опять свои дознавательские фокусы на мне пробуешь!» Биться и метаться в поисках выхода я не стала, так он ещё больше неладное заподозрит. Вместо этого села, зевнула, а потом и вовсе легла по-кошачьи, подобрав под себя лапы. Взгляд дознавателя потеплел, перестал быть таким подозрительным, но невидимая преграда, которая предусмотрительно прижалась хвостом, не исчезла. Надо как-то его отвлечь. Что там обычно зверьё делает, когда ему скучно и нечем заняться? Умывается? Села, неуклюже лизнула лапу, стараясь не думать о том, где я и шлёпала. Потёрла щёки. Мужчина не проникся, продолжал напряжённо за мной наблюдать. Гад! Пришлось продолжать умываться. Я пыталась вспомнить, как это делают домашние кошки и повторять движения. Спустя минуту у меня набился полный рот шерсти. Хотелось плеваться и чихать, но это еще полбеды. Веселье началось, когда я особо резво извернулась, пытаясь вылизать бок и увидела в непосредственной близи ту часть себя, которая в обычное время прячется за спиной. Поразительное открытие. Вот этого точно лизать не стану ни за что. Пока я со шалевшим видом рассматривала свою пятую точку, Честер заскучал и растерял подозрительность. «Иди отсюда», — проворчал он, спихивая меня со стола. Защита исчезла, и мне удалось спуститься на пол. Я тут же забилась за диван и начала отплевываться. «Какая гадость, какой позор! Ещё одна постыдная тайна, которую несу с собой в могилу и никогда больше не расскажу!» Больше я к столу не подходила, опасаясь, что к Яре снова что-то заподозрит. Вместо этого села в уголок, нахохлилась и обратилась к своему внутреннему дару, пытаясь расшевелить его ещё больше. «Давай, ведьма, работай! Хватит уже просто так из угла в угол слоняца ерундой страдать!» Наша с Лилу конфетная авантюра закончилась уже следующим вечером. «Я бы даже сказала, что она с треском провалилась!» Мы с ней вышли на промысел поздно ночью, когда весь дом уже спал. Как всегда, я бежала впереди, проверяя, все ли в порядке, а девочка следом. Нам удалось без приключений добраться до кухни. Лилу осталась на страже, чтобы никто не смог к нам незаметно подкрасться, а я привычно полезла наверх проверять шкафчики». Конечно, кухарка заметила, что дорогое лакомство пропадает, и стала его перепратывать. Но разве что-то можно утаить от чувствительного носа марана? Тем более сладости от Большой Элли. Конечно, нет. Вот и в этот раз я мигом отыскала, где припрятано вкусное сокровище. Хвост просунула, надавила, приоткрывая дверцу. Потом лапой открыла и забралась внутрь. Привычным жестом потянула за веревочки, развязывая мешок, и позвала свою подельницу. «Я готова», — прошептала Лило, протягивая руки. «Бросай». «Хватит?» «Давай ещё парочку тех, которые в розовой обёртке». Я юркнула обратно, порылась и нашла в мешочке несколько розовых конфет. Сушёная вишня в белом шоколаде. Однако сбросить их я не успела, в кухне зажёгся свет. Лилу испуганно взвезднула, подскочила, просыпав на пол все наши вкусняшки. Я тоже дёрнулась и чуть не свалилась с ящика на пол. В другом конце кухни сидел Честер, небрежно покачиваясь на стуле. «Пап!» – девочка чуть не заплакала. «Я тут». «Таскаешь конфеты?» – участливо подсказал вездесущий отец. Эйла Люси сказала, что они начали пропадать. Знаю, что ты у нас главная сладкоежка, я сразу подумал на тебя. Как выяснилось, не зря. Ой, молодец. Ты бы так лучше преступников ловила, не свою дочь. Я все объясню. Не стоит, все и так понятно. Я все думал, как ты умудряешься доставать их из самых высоких ящиков, а оказалось, у тебя есть сообщник. Он выразительно посмотрел на меня. Я нервно сглотнула, бросила обратно в пакет розовые конфеты, захлопнула шкафчик и спустилась на стол. Мне очень хотелось избежать но бросить Лилу одну я не могла. «Кто бы мог подумать, что мароны бывают такими умными?» Честер поднялся на ноги и подошел к нам. Потом, без предупреждения, взял меня за шкирку и поднял на высоту своих глаз. «Очень странно. Я всегда говорила, что Пуся у меня самая умная». «Пуся», — задумчиво повторил к Яре, — «Не ругай её, пожалуйста, это я виновата, я её с собой позвала!» Лилу предприняла отчаянную попытку защитить меня. «Даже не думал ругать», — спокойно ответил он, но из рук меня не выпустил. «Но в следующий раз, если тебе захочется конфет, то просто попроси». «Да, но...» — Лилу с сконфуженно улыбнулась. «Это не так весело, мы играли в охотников за сокровищами». «Молодцы!» — папаша был наредко сдержан. «А теперь иди спать уже поздно». «Хорошо». Лилу протянула руки, пытаясь меня забрать, но к Яре не отдал. «Иди, я тебе её позже отдам». «Что ты собрался с ней делать?» — испуганно спросила девочка. «Я тоже испугалась, дёрнулась, пытаясь вырваться из крепких мужских рук, но не смогла, он лишь сжал меня крепче». «Ничего плохого, просто проверю кое-что. Иди». Лилу подозрительно посмотрела на отца, потом на присмиревшую меня и пошла к двери, уже на пороге остановилась. «Точно отдашь?» «Отдам». Честер дождался, пока дочь уйдёт и пошёл в свой кабинет. Я висела в его руках, оставив все попытки вырваться, и содрожно думала, что теперь будет. Он посадил меня на стол, предусмотрительно накрыв барьером, чтобы не сбежала, а сам полез в шкаф, бормоча себе под нос. «Слишком много странного для одного марана. Слишком умная, слишком неправильные повадки. Слишком много везде лезет, вообще всего слишком. Порой бесит так, что хочется прихлопнуть. Да и все следы ведут в дом». Я припала на передние лапы, напряженно наблюдая за тем, как он достает из черной коробочки большой серебристый камень правды. Не может быть столько совпадений. С другой стороны, я бы почувствовал, заметил сразу, я же не дурак. Угу, утешай себя, господин дознаватель, утешай. Честер положил камень на стол, а меня снова взял в руки и покрутил, рассматривая со всех сторон. Не понимаю. Меня начало трясти. С одной стороны, я чертовски боялась, что он меня может раскусить и заставить обернуться человеком, а с другой стороны, мечтала об этом до дрожи в лапах. Мне надоело быть животным, но и не доверяла Честеру к Яре. Я ведь так и не знала, зачем он воровал маранов. Может, узнав, что я в курсе его тёмных делишек, он рассердится и решит устранить свидетеля? Маран как маран. Продолжая разговаривать сам с собой, он вернул меня на стол, уперся ладонями по обе стороны от меня и приказал. «Смотри на меня!» С испуга я послушалась, скинула взгляд и утонула в тёмных глазах Честера. Тут же на меня обрушилась железная воля дознавателя. Я почувствовала, как горячая волна проходит сквозь тело, пронзает макушки до розовых пяток. Воздух раскалился, разбитым стеклом впиваясь в легкие. Кристалл из серебристого стал кроваво-красным. Но я не зря гордилась своим плетением для сокрытия тайн. Оно гибкое, легкое, податливое. Гнулось, но не рвалось. Да идея с розовым вароитом оказалась удачной. Сколько бы Честер не давил, он видел перед собой лишь простую зверюшку. Наконец дознаватель отступил. «Знаешь, а ведь я на какой-то миг подумал, что на самом деле ты не Марана...» Он замолчал, досадливо крякнул и махнул рукой. «Бред, просто показалось». «Ни черта тебе не показалось, дорогой мой Честер Кьяри, не показалось! Это действительно я! Просто ты не знаешь, на что способна настоящая ведьма!» «Проваливай отсюда!» Он махнул на выход. Я тут же скатилась со стола и со всех ног бросилась к двери. Там меня поджидал сюрприз, видев взволнованный Лилу. «Ты почему не спишь?» – спросил отец. ну хотела убедиться, что с Пусей всё в порядке», – воинственно произнесла девочка. «С ней всё хорошо», – ответил Честер и, не скрывая усталого разочарования, добавил. «Просто маран Лилу стояла, переминаясь с ноги на ногу и не спешила уходить. «Папа, ты можешь сделать так, чтобы она могла выходить со мной на улицу? Мы бы гуляли в парке на свежем воздухе». Она с надеждой посмотрела на Честера. «Что ж, почему бы и нет? Раз вы так с ней подружились, то не вижу повода для отказа». Едва он это сказал, девочка схватила меня в охапку и сунула ему в руки, чуть ли не пританцовывая от радости. Пока Кьярик колдовал над моим мошенником, я сидела смирно и не могла нарадоваться такому повороту событий. «Спасибо, Лилу, за этот кусочек свободы. Ты настоящий друг!»